Глава 50 На следующее утро в Уайтхолл я пришел рано. Однако новость об аресте Милкота опередила меня. В тихой галерее все только об этом и говорили. Чифинч принял меня в своем кабинете. Он был еще в халате, и рядом с ним на столе стояли тарелка с булочками и чашка горячего шоколада. У окна его цирюльник водил лезвием бритвы по ремню. Чифинч весело поприветствовал меня, что для него было весьма необычно, и велел цирюльнику оставить нас. — Начнем с главного, — произнес Чифинч. — Лорд Кларендон что-нибудь передал королю? Велел сказать его величеству, что он нынче в чужом краю, где его почти никто не знает, однако у него есть друзья, и он не допустит, чтобы зло восторжествовало. — Громкие слова. — Но я ожидал, что без боя он не сдастся. — У лорда Клариндона был герцог Йоркский, и его светлость дал прочесть письмо его высочеству. Герцог пришел в негодование. Чифинч пожал плечами. «Без поддержки короля старик ничего не сможет предпринять, даже если на его стороне герцог. К тому же его высочество не дурак. Он наследник короля, а значит, не решится перечить его величеству». Выдержав паузу, Чифинч обмакнул кусочек булки в шоколад и отправил в рот». На халате осталась дорожка из капель. «Вы слышали, что господина Милкота арестовали?» — спросил я. «Вам известно, в чем его обвиняют?» «Да», — Чифинч вытер губы салфеткой. «Весть о его аресте дошла до нас вчера, поздно вечером. Герцог Бекингем об этом позаботился. Скорее всего, Уайтхола слухи достигли раньше, чем Кларендан Хауса. Для Бекингема и его сторонников момент крайне благоприятный». «Ну и дела. садомия. Чифинч присвистнул. «Кто бы мог подумать! А ведь Милкот известен всем как очень храбрый джентльмен. Неужели в его виновности нет ни малейших сомнений?» «Полагаю, что нет, сэр. Ночью я разговаривал с секретарем магистрата. Я смущенно запнулся. Выломав дверь, констебли увидели... Э... картину, которую невозможно было истолковать по-другому. «Как они вообще там оказались?» Два человека донесли на Милкота. Они видели, как он заходил в дом и сказали, что цель его визита — совершить садомистский грех с мужчиной, находившимся в этом здании. Чифинч почесал нос. «Какая мерзость!» «Что ж, пословица гласит — пришла беда, отворяй ворота!» «Грязь подобного рода пристает ко всем, кто с ней соприкасается. К примеру, репутации лорда Кларендона будет нанесен большой урон — Пойдут слухи, что его светлость все знал и закрывал глаза на происходящее. Хотя, может, так оно и было. Лорд Кларендон очень доверял Милкоту, более того, ценил его. Милкот жил в доме графа, обедал с ним за одним столом. В лучшем случае его светлость будут упрекать в отсутствии проницательности, а в худшем — сами понимаете. Уж поверьте, Марвуд, его светлости от этой истории — один вред». «Оба свидетеля состоят на службе у герцога Бекингема, сэр», — заметил я. «Один из них — священник по фамилии Вилл, лишенный прихода». «Но он ведь по-прежнему священнослужитель, верно? Тогда к его показаниям судья отнесется со всей серьезностью». «Этот человек ехал за леди Квинси до самого Кембриджера. Он известен под прозвищем Епископ. Вил был на дружеской ноге с Олдерли, а после смерти Эдварда обыскал его квартиру». Он искал серебряную шкатулку. А еще Вил и его слуга собирали у ворот Кларенденхауса недовольных. Чифинч задумался. «Я передам ваши слова королю. Думаю, его величество придет к заключению, что служба господина Вилла, герцогу Бекингему, не имеет существенного отношения к этому делу. Да и в любом случае, садомия — тяжкий грех и уголовное преступление!» Чифинч взглянул на меня с улыбкой. «Никогда прежде я не видел его таким довольным. В целом, вы хорошо поработали, Марвуд. Так и передам королю. Возвращайтесь к господину Уильямсону и своим обязанностям в Скотланд-Ярде. Сейчас мне ваши услуги не требуются». Застигнутый врасплох, я молча глядел на него. Чифинч взмахом руки указал мне на дверь. «Будете выходить? Позовите цирюльника». После разговора с Чифинчем я отправился прямиком в Скотланд-Ярд. Как ни странно, я чувствовал себя потерянным. Вся моя жизнь вертелась вокруг расследования убийства Олдерли и его непредвиденных последствий. Теперь же меня отодвинули в сторону. Но многое осталось для меня тайной, а Кэт по-прежнему была вынуждена скрываться. Незавершенные дела всегда оставляют неприятный осадок. Я забросил свои рутинные обязанности на целых две недели, и за это время работы накопилось великое множество. К моему облегчению господина Уильямсона в кабинете не оказалось. Мне предстояло разобрать и разложить по категориям множество документов. Газет исправно выходила и без моего участия. Но конфиденциальная переписка Уильямсона с корреспондентами по всему королевству оказалась совсем заброшена. Обязанность переписывать и отправлять эти послания обычно была возложена на меня. Я взялся за работу. Остальные клерки пытались разузнать причину моего отсутствия, но я отвечал на их расспросы уклончиво. Я понимал, что они относятся ко мне настороженно, ведь я служу сразу двум начальникам и подозрительно часто отлучаюсь по делам, не имеющим отношения к газет. Несколько часов спустя прибыл Уильямсон. Он вызвал меня в свой личный кабинет и велел закрыть за собой дверь. «Наконец-то вы вернулись!» — заметил он — Теперь вам придется работать вдвое больше, чтобы наверстать упущенное. Да, сэр. Мне известно, что вы расследовали обстоятельства смерти Эдварда Олдерли, продолжил Уильямсон. Слышали последние новости? Нет, сэр. Садомид Милкот только что дал признание. Это он убил Олдерли. Милкот? Ничего не понимаю. Я ведь он добровольно дал магистрату письменные показания под присягой перебил Уильямсон. Милкот сознался, что в ту ночь столкнул Олдерли в колодец. Пообещав своей жертве золото, преступник заманил ее в павильон именно с этой целью. «Но зачем, сэр?» «Причина проста. Олдерли шантажировал Милкота. Узнав, что тот мужеложец, Олдерли грозился разоблачить его. Милкот отдал ему почти все свои деньги, а потом, видимо, не выдержал». «Даже самый жалкий червяк зашевелится, если на него наступить!» Мысленно перетасовав доказательства, будто колоду карт, я получил совсем другой расклад. Допустим, причиной тесного общения Олдерли и Милкота был шантаж. Откровенно говоря, их дружба с самого начала меня озадачивала, ведь у этих людей так мало общего». Выходит, причина резко возросшего благосостояния Олдерли не деньги от герцога Бекингема, или во всяком случае не только они. Олдерли шантажировал Милкота и вдобавок продал его злосчастную тайну Бекингему. Таким образом, действуя по приказу Бекингема, Олдерли смог получить доступ к личному кабинету лорда Кларендона и украл серебряную шкатулку. Вдруг я сообразил, что тут не обошлось без Горса. Слуга наверняка знал про Садомию. Теперь ясно, почему Горс позволял себе дерзости при разговоре с Милкотом. Да и желание последнего взять в сообщники именно этого слугу нашло объяснение. Значит, Милкот выследил Горса и убил его тоже? — Тут нужно действовать крайне осмотрительно, — рассуждал Уильямсон. — Подумать, как мы представим это дело, о чем объявим официально, а о чем умолчим. «Я посоветуюсь с лордом Арлингтоном». «Но для чего Милкот признался в убийстве Олдерли, сэр?» Вдруг спросил я. «В этом не было ни малейшей необходимости. Доказательств против него нет. Даже у садомитов должна быть бессмертная душа. Может, перед смертью он захотел покаяться перед Господом? Почему бы и нет? Какая ему теперь разница? Его же не смогут повесить дважды».